Расследование преступления выливается в отстаивание справедливости. Магре почувствовал, что верхние этажи в лице их защитника, следователя Бонно, готовы разделаться с одним из маленьких людей, честным, благородным, проспером донжем, поскольку именно на него падает подозрение. Затравленный и покорившийся судьбе этот несчастный человек становится похожим на рыбу, пойманную на крючок. Деятельность Мегре в этом романе сводится к тому, чтобы снять его с крючка, то есть спасти невиновного человека, найти и наказать настоящего преступника. Чтобы успешно выполнить свою задачу спасителя, защитника, Мегре должен уметь разбираться в людях, знать хорошо психологию личности. Поэтому Семенон ориентирует детективный жанр, в сторону его сближения с психологическим романом. Во Франции, в стране, где высоко развита психологическая проза, имеющая миллионы читателей, постепенно происходит соединение этих двух видов литературы. Создается и получает богатое развитие новый тип романа, так называемый психологический детектив. Его виртуозными мастерами становятся в 50-е годы Пьер Буало и Томас Норсежак, которые буквально вывернули наизнанку привычные структуры детективного повествования, поставив на первый план жертву, обычно убиваемую в начале, и через ее чувства, эмоции и оценки они пропускают все происходящее, то есть подготовку, а то и свершение преступления различной козни преступника. Этот принцип широко вошел в детективную литературу Франции. У Буало Киндерштаджа появилось много последователей. Один из них, наиболее талантливый и яркий, Себастьян Жапризо, подлинное имя Жан Батист Русси, 1931 года рождения. Он представлен в нашем сборнике романом «Дама в очках и с ружьем в автомобиле», 1966 год. Читая эту книгу, видно, как далеко ушел жанр детектива от традиционного старого романа-загадки с отлаженной схемой «Совершено преступление», и детектив постепенно, не торопясь, отметая ложные ходы, отыскивает истину. Здесь же еще и преступления никакого нет. А столько, что они создают жутковатую атмосферу загадочности. Идет напластование странных и необъяснимых событий, на фоне которых перед читателем развертывается внутренний монолог героини Дани Лонго, где раскрывается вся ее жизнь, вырисовывается ее духовный облик. Фактически перед нами вроде бы обычный психологический роман. Но встречающиеся на пути Данилом Голл неожиданные непонятные явления постепенно порождают ощущение все нарастающей смертельной опасности. И в этом контексте психологическая характеристика приобретает новые качества. Читатель, успевший близко познакомиться с девушкой и проникнуться к ней чувством симпатии, осознает, что вот-вот может оборваться жизнь хорошего человека что это возможная жертва будущего преступления. Это не та абстрактная жертва, отталкиваясь от смерти которой читатель придается увлекательному занятию по разгадке тайны ее гибели. Здесь уже недоумственной игры в отгадывание загадки, кто же собирается убить это еще не убитую жертву. Жапризо углубляет психологическую характеристику своей героини. Ощутив опасность, Она как бы сбрасывает с себя все наносное, мелкое, и увлечение белым автомобилем, и тяга к красивой жизни, и борется за свою жизнь. Она оказывается умным, смелым человеком, способным не только противостоять изощренным козням преступника, но и взять на себя роль детектива-расследователя. Зачем же понадобилась такая виртуозная Инженерия в построении сложного комплекса